Поэтому Надя, готовая к тысяче неприятных неожиданностей, Димку обнадеживать не стала. Туман набросила. Посмотрю с утра очередную квартирешку и помчалась в дом своей мечты. Отворила ей дверь бодрая тетка лет под семьдесят. вида деревенского с лицом простецким и хитроватым. Ага, сразу забеспокоилась Надя. Вот и подвох. Дом принадлежит Академии наук. В хозяевах здесь должны быть, как минимум, доктора наук, а у дамочки и образования-то высшего, сразу видно, не имеется. Однако женщина сразу расставила все точки над «и». Я в ихней семье экономка, но уже столько работаю, что давно свой человек и все практические вопросы за них решаю. «Хозяйка», — закатила она глаза к свежепобеленному потолку, «Натура творческая, вечно в высоких сферах витает. С чего начнем, с комнат, с кухни?» «Давайте, если можно, с документов», — попросила Надя. «Как скажешь, доченька». Легко согласилась тетушка. «Меня, кстати, Тамарой зовут, или Тамарой Кирилловной, если тебе к старшим по обращаться удобнее». Она усадила Митрофанова в кресло и предъявила полный пакет от ордера, выдан в Махровом 1984 году, до почти новенького свидетельства о собственности. Сама стояла рядом, комментировала. Евгений Сазонович, кому квартиру выделили, это Лизочкин дед, академик. Умер в девяносто шестом, когда по Белому дому палить начали, сердце не выдержало. Тогда и решили приватизировать, наконец. А то мало ли что. Прописанных было трое. Собственником сделали Николая Евгеньевича. Это академиков сын и Лизочкин папа. А с жены... Она, соответственно, Лизочкина мать, взяли отказ от участия в приватизации. Лизочке тогда было восемь лет, ее в собственники не вписывали. «Ага, она на сделки выплывает, что при приватизации права ребенка ущемлены?» Сразу заволновалась Надя. Но Тамара Кирилловна уже демонстрировала следующий, тщательно обернутый в пластик документ. «В 2006-м...» Николай Евгеньевич заболел и решил оформить на дочку дарственную, как он сказал, на всякий случай. Экономка вдруг понизила голос и заговорщицки добавила, «Они с женой тогда уже плохо жили». Вот и боялся, вдруг-то после его смерти будет с девочкой за квартиру судиться. «С душком, похоже, семья», — вновь встревожилась Митрофанова. Однако и новое опасение работницы развеяло. «Но Бог он все сам управил». Николай Евгеньевич свой недуг поборол. Вовремя спохватились на первой стадии. Да и врачи у них в академической поликлинике хорошие. Беда с другой стороны подкралась. На следующий год, как он поправился, поехали они с женой в отпуск на Индийский океан. В феврале, когда там шторма, купаться полезли. А их накрыло волной. Николай-то Евгеньевич выплыл, а супруга его утонула. Вот трагедия была. Вздохнула она. Лизочка, конечно, сразу туда полетела, еле смогла отца домой привести, А он все по пляжу бродил, тело жены искал. Да, тяжело им пришлось. Но продолжать череду воспоминаний экономка не стала. Предъявила очередную бумагу. Ладно, вы сюда не байки слушать пришли. Вот свидетельство о собственности. На имя Лизочки. В браке она не состоит и не состояла, детей нет. Никаких обременений или залогов. Надя взяла документ, но рассмотреть не успела. Ровно в эту минуту затрезвонил мобильник. Димка, возбужденный веселый. «Ну что, Надюшка, хорошая квартира?» «Да я не знаю пока», — начала Митрофанова. «Давай там, не придирайся особо», — перебил ее Полуянов. «А то наши покупатели только что звонили, грозятся сегодня аванс вернуть». «Как сегодня? У нас ведь еще неделя», — ахнула девушка. «Понятно, что неделя, но покупатель, сама знаешь, всегда прав». Я у них еле два дня выбил. Легко тебе быть таким добреньким. Начала было Надя, но перехватила любопытнейший взгляд Тамара Кирилловны и пробормотала Дима, я тебе попозже перезвоню. Муж? С войским тоном поинтересовалась экономка. Будущий, улыбнулась в ответ Надя. Ну, для молодой семьи наша квартира вообще идеальная, заверила Тамара Кирилловна. Пойдемте, все вам покажу. Вот здесь, видите. Маленькая гардеробная. От спальни отрезали. Перепланировка, разумеется, законная. А рядом техническая комната. Тоже очень удобна. Пусть тесно, но сушилка и гладильная доска помещаются.